Глава 53. Снова семья. Если же вы находитесь в гостях и обнаружили, что горничная постелила вам постель недостаточно хорошо, чтобы вы могли спать с должным комфортом, объясните ей, как это лучше сделать наедине. Но ничего не говорите хозяйке. Советы благовоспитанной девицы. шеева я проводила И одинцова дождалась бы, да только он рукой махнул, мол не сейчас. Понятно, слушать станут. Он и этот, от которого тянет табаком, немытым телом и еще болезнью. Причем так, что нос зачесался. Если хочешь, оставайся. Одинцов спохватился, что выпроваживать меня совсем уж невежливо, но я головой мотнула, не хочу. Чего он скажет-то? Славный парень Васька, который улыбался и болтал обо всем на свете. И шепотом, эхом, другое в ушах. Тетка Зима, малинки. Нет, это совсем-совсем не то. И близко не то. И общего у этих двоих разве что возраст. А так Пикшеева жаль. Опять муторный после этого разговора будет. И жаловаться не станет. Вот нормальный человек, он бы точно пожаловался. На жизнь, начальство, психов, которые никак не уймутся. А Бекшеев нет. Князь, чтоб его. Ну да ладно, справимся. Только все равно не хочу это слушать. Сбегаю. Тихоня сидел на лавочке и щурился. День нынче солнечный. И до того, что прямо по-летнему припекает. «Отпустили?» – поинтересовалась я. «Сомневалась?» Тихоня почесал девочку за ушами. «Там предлагают к леснику съездить. Сама понимаешь, раз по делу проходит, тоже обыски нужны. Только у него еще зверье вроде как имеется. Собаки. Ну, типа тех, что...» «С Анной остались. И никто не рискнул их отогнать». «Поедешь?» «Не сейчас». Я мотнула головой. «Извини, дождаться хочу, а то ведь с Васькой беседует». «Вот дерьмец. Это я про Ваську». «Как вы, ты его взял?» «Обыкновенно. Он, конечно, шустрый. И лес знает. Ни разу до того не видел, чтоб человек по лесу так ходил. Будто не человек, а зверь натуральный. Звери есть. Но я ж опытней. И сильнее. Был сильнее. А так придушил его чутка. Там и солдатиков почуял. Я скажу, чтоб погодили тогда с обыском». А то ж постреляют собачек, жалко же ж». И я кивнула, и вправду жалко. Не уверена, правда, что смогу помочь. Но если Анну взять с собой, посидишь тут. «А ты?» Тихоня прищурился. «Совку мучить пойдешь?» «Не мучить. Так, чутка космы повыдергиваю». «Некромант не позволит». «И некроманту тоже». Тихоня засмеялся и кивнул. «Погодь, про обыск скажу. А то ж сами сунутся. Там же ж до беды недолго. Одинцов их крепко накрутил. Теперь без нашего дозволения чихнуть не чихнут. И это... Вы ж потом в госпиталь с шефом?» «Обязательно. Хватит. Если Бигшеев не способен сам о себе позаботиться, то я возьмусь. И пусть лишь попробует отвертеться». «Я с вами». «Тебе плохо?» «Мне? Да не, нормально». Василька навестить хочу. Может, он и пога нередкостная. Да пока там висели, многое передумалось. Взгляд тихо не затуманился. Он чуть качнулся вперед. Показалось даже, что того и гляди упадет на руки. Но нет, удержался. Я их тоже видел. Мертвецов. Много-много мертвецов. Всех, кого я, и сам, и не сам, никогда бы не подумал. И Васька вот... К нему приходили тоже, но меньше, чем ко мне. Мы оба оттуда быстро ушли, если и за дело, то краем. Но я видел, за мной мертвецов больше, много больше. Только он там на допросе, а потом суд, и Васька сядет, как убийца. А я? Я кто тогда? У меня же руки вот. Он поднял руки, нормальные и даже почти чистые. В крови все, а все одно живой. Если живой, значит отпустили. Ее ли милостью, силой ли креста, который тоже защищает, хотя и не знаю как. Главное, что он живой, и я, и Бекшеев, а что до Васьки, пусть суд решает. Ты ж не для забавы убивал, говорю ему то, что говорила себе же. Не из веселья, и уж извини, ты людей не жрал. А, а это Бекшеев нам потом расскажет, когда посторонних ушей не будет. Ну иди, а то что болтаемся, А я с совкой и вправду хочу словечком перекинуться. Небось и ждет уже поганка. И вправду ждала. Во дворе госпиталя, на лавочке. Желтая платьица в узкую полоску, перехваченная на талии пояском. Поясок тонкий и беленький. Талия тоже тонкая. Шляпка из итальянской соломки. Короткие по новой моде перчатки с перламутровыми пуговками. И тросточка на коленях. «Ругаться будешь». Софья не встала, но мое присутствие почуяла сразу и повернулась. «Буду», — говорю. Дар вернулся. «Не знаю, но...» «Совка», — рявкнула я, — «играть со своим некромантом будешь». «Я не играю», — возмутилась она вполне искренне. «И не вру, клянусь даром, не вру, просто еще не до конца разобралась. Это не как раньше, по-другому». Я не могу повлиять на вероятности и вижу далеко не все, самые вероятные только. А это здорово ограничивает возможности для маневра. Я села рядом. Но видишь, вижу и то, никогда сама захочу, а когда получается, случается, но ведь все живы. Рассказывай, потребовала я. Софья вздохнула, посмотрела на небеса и снова вздохнула а зрение так и должно было. Надеялась, но теперь я все равно вижу больше. Она стянула перчаточку, и пальцы ее скользнули по скамье, пробираясь в узоре трещин. Еще тогда дома мне показалось, что я должна ехать, обязательно, что если не поеду, то случится очень-очень плохое. Поехала, и плохое все равно случилось. Потом, когда я увидела Яра, «Влюбилась?» «Да ну тебя!» Софья покраснела. «Это... это другое, совсем». «Киваю. Другое значит другое. Мне лисоваться, а она все одно сопит, что ешь рассерженный». «Не обижайся, он вроде ничего такой симпатичный». «Сильный». «А тебя, ну, не пугает? Некромант и все такое». «Нет, у него хорошая сила». «Да? Вот «Вкусы у людей, конечно, разнятся. Я это знаю. Но чтоб до такой степени...» «Дело не совсем в этом. Я к Бекшееву перееду. Надеюсь, он не станет возражать. А то ж, мало ли, вдруг до да у него иные планы имеются. Хотя все одно перееду. Если не к нему, то куда-нибудь». «Знаю». «Софья». «Что?» «Вот мне хочется тебе щелбан дать». Она зажмурилась и наклонила голову, пробормотав. «Прости. И за это тоже. Я себя чудовищем чувствую. Рассказывай дальше, а то ж мне Бекшеева караулить». «Вероятности?» Софья выпрямилась и в перчатку свою вцепилась. «Мертвые, мертвые устали здесь быть. Деревню проверяли. И протоколы есть. И верю, что проверяли хорошо. Вот только искать тьму следовало не там». Среди обугленных развалин жило лишь эхо ее. Неуловимое людьми, но ощутимое, заставляющее отступить. А души собрались в ином месте. Темный источник был на грани выброса. Теперь Софья говорит сухо, словно доклад читая. Прогнозируемый срок от полугода до девяти месяцев. Я поежилась. Темный источник – это, это еще та дрянь и выброс, и мертвецы, которые получили бы свободу. А еще, мало ли что в местных лесах зарыто. И что вас стало бы, откликаясь на эту стихийную силу? Дело даже не в нем. Общий уровень напряженности высок. Тут, за городом, перед городом шли сражения в начале войны. И потом. И люди умирали много. Насильственной смертью. Потом лагерь. Эксперименты эти. Они тоже влияли, и смерти. Военнопленных на этой земле осталось много. Мертвецов хоронили тут же, а души вновь стекались к источнику. Эти смерти рождали эхо и полнили источник. Смертей было много и много силы. Нет, не той концентрированной, которая опасна сама по себе. Но киваю. Писать ли об этом в докладе? Точно нет. «Говорить ли Одинцову? Тогда придется сказать и про Софью, и про ее очнувшийся дар. Смотрю, и она неловко улыбается». «Я сама». Думаю, он уже все понял, но мы разберемся. «Хотелось бы верить». «Вероятность, вероятность один». Голос стал сух, и пальцы сжались. Попытка ликвидации объекта при разрозненной группе. Процент успеха 9,3. «Сопутствующие жертвы?» «Совка, я тебе точно по лбу хрясну. Ты не аналитику отчет составляешь. Ты мне нормальным языком скажи. Какой хрен объект? Михеич? Мозголом?» «Мозголом. Я не хочу его по имени». Ее передернуло. «Имена оставляют след в мире. И люди, которым они принадлежат, тоже. Пусть мир его забудет. Пусть. Забудет, забудет. Итак...» «Если бы Тихоня попытался свернуть ему шею, его убили бы ударом». Софья коснулась лба. «Он был как бы не совсем здоров, этот мозголом». «А и вправду лучше, чем по имени. Нет, мир этого урода точно забудет, а мертвецы позаботятся о его душе». «Пусть. Сил бы хватило. На Бекшеева, на Тихоню. И на тебя бы, когда ты появилась. Ты бы, может, ты выдержала». «Выжила. Тут смутно. Тихоня вряд ли. А про Бекшеева и говорить нечего. Запереть его, что ли, в тихом безопасном кабинете? И стены изнутри мягоньким, чем оббить, чтоб не поранился. Только это неправильно. Мало чем отличается от того, что санны сотворили. Да, ради ее же ж блага. Есть вероятность, в которой ты добралась до его горла. Ну да». Он ведь близко стоял, погонь этакая. Но все одно, ударить он успел бы. Да и мальчик этот, и мужчина. Михеич, тот, кто умер с улыбкой на губах, тебя бы добили. А дальше? Очень далеко я не заглядывала. В теории добили бы и меня, и всех, кто уцелел, принесли бы в жертву. А уйти они не смогли бы. Они, Михеич с Васькой, вообще так далеко не думали». У них все просто было, просто и понятно. Их бы задержал Новинский, попытался бы остановить. Стрельба. И новые жертвы, наверняка. Михеич, не знаю. Такое ощущение гадостное, что их двое, что знакомы я только с одним, а второй, сотворенный больным разумом мозголома, не стал бы никого щадить. Да и Васька. Васька, как оказалось, отлично умеет убивать». Источник получил бы толчок к развитию, а Яр погиб бы там. От удара? Нет, от силы. Она бы его почувствовала и позвала бы, и он он бы просто не справился с нею. Не тогда, когда вокруг умирают люди. И к источнику добавился бы свихнувшийся некромант. Новинский, кажется, подвига искал, был бы ему и звезда Героя Империи в придачу посмертно я поёжилась. «Ам...» Я нашла дорогу. Софья разгладила мятую перчатку. «Я опять её порвала, да? Дырочка маленькая, я зашью». «Не страшно. Да, я...» Была вероятность. Даже невероятность, но иногда получается кое-что подвинуть. Не глобально, нет. Просто вот у него на самом деле немного сил оставалось, у мозголома. И ещё...» Ему зачем-то нужны были люди, которые... которые понимают, что происходит. В сознании. Я видела, как он пытается добраться до мертвецов в разных вероятностях. Я уже и забыла, каково это, когда их столько, столько тяжело. Молчу. Когда все начиналось, мне говорили, что это как кино смотреть и рассказывать. Кривоватая усмешка. «Дар мой». Только забыли упомянуть, что ты находишься внутри этого кино. И для тебя, если не держаться, все по-настоящему. А я... я уже отвыкла. Чуть не потерялась. Но нашла. На этой линии не было вашей смерти. Яр получал силу и брал ее под контроль. А мертвецы... мертвецы тоже получали то, что хотели. Тихий вздох. «Почему ты не сказала, не предупредила, когда мы ехать собирались?» Тогда я ничего почти не видела. Так, отрывки. Источник. И что если не поедем, то не найдем его. И то ли есть, то ли нет. Я сама тогда не понимала, что дар, а что фантазия. Это как в тумане, когда идешь-идешь вперед, а в итоге оказывается, что бродишь на одном месте и по кругу. Верить? Верить. Если не верить своим, то зачем вообще дергаться? А Софья, словно почуяв сомнение, поспешила пожаловаться. «К Яру уже подходили от Одинцова и еще из канцелярии. Знаю, предлагают на работу вернуться. А он? Он вам слово дал?» «Ну, Биг Шейф точно силком держать не будет. Хотя, если некромант уйдет, жаль. В силах он, как понимаю, восстановился чудесным образом. Шоковая, чтоб его терапия». Слыхала, что в некоторых скорбных домах используют. Правда, сомневаюсь, чтобы на некромантах. Но тут как вышло, так вышло. Я тоже говорила, что он свободен. Но он сказал, что устал от грязной работы. А с вами ему нравится. И если вы не против... «Не против», – ответила я. И добавила на всякий случай. «Бикшеев тоже будет не против». Я думаю, и сказала, чтобы дом подыскивал в Петербурге. «Зачем?» «А жить где?» «Ну, я посмотрела на небеса и прищурилась. В отличие от Софьи, зрение мое оставалось неплохим, а потому к солнечному свету неприспособленным. Если так-то, я к Бекшееву всерьез переехать собираюсь». «И? А ты, бедная, хрупкая, беззащитная женщина, которая после всего пережитого не может оставаться одна. Шорохи там, шумы, плохие воспоминания». Софья фыркнула. «Думаешь, поверит?» «Думаю, убедишь». «Сдается мне, она и прежде-то из него веревки ведь могла». «Уж не знаю, любовь это с первого взгляда или в этом Бешицке все в той или иной степени мозгами двинувшиеся. Но факт остается фактом, не откажет. Заодно с клиентами поможет, с теми, которые очень уж назойливые». «Яр стеснительны, заступилась Софья. «Впрочем, мысль явно показалась ей удачной». Он не умеет ругаться. А ему и не надо. Хватит, что будет присутствовать при разговоре. Молча и стесняясь. Думаю, там сами все поймут. Это только некоторым, особо извращенным особам, сила некроманская, приятную кажется. Большинство же людей придерживаются совсем иного мнения. Ты не злишься? За то, что нам не дали умереть, угробив заодно город с окрестностями. Я просто молча обняла Софью. С сестрой у меня отношения были не лучше, да и с прочими родными тоже. Дура, что скажешь? И если судьба дала мне хоть мизерный шанс, я не испорчу все. На сей раз не испорчу».